Посвящается стулу. Март на исходе. Радостная весть. День удлинился. Кажется, на треть. Глаз чувствует, что требуется вещь, Которую пристрастно рассмотреть. Возьмем за спинку... Некоторый стул. Приметы его вкратце таковы. Зажат между невидимых, но скул пространства, что есть форма татарвы. Он что-то вроде метров в высоту, на сорок сантиметров в ширину, и сделан, как и дерево в саду, из общей, как считалось старину, коричневой материи. Что сухо сочтется камуфляжем в царстве духа. Вещь, помещенной, будучи как в аж, Двао в пространство, презирая риск, Пространство жаждет вытеснить, Но ваш глаз на полу не замечает Брызг пространства. Стул, что твой Наполеон, Красуется сегодня, где вчерась. Что было бы здесь, если бы не он? Лишь воздух. В этом воздухе б велась пыль. Взгляд бы не задерживался на пылинке, Но, блуждая по стене, Он достигал бы в скорости окна Достигнув, устремлялся бы вовне, Где нет вещей, где есть пространство. Но к вам вытесненным выглядит оно. На мягкий в профиль смахивая знак И восемь, ну, квадратная в анфас. Стоит он в центре комнаты, столь наг, что многое притягивает глаз. Но это только воздух. Между ног коричневых, что важно, четырех, лишь воздух. То есть дай ему пинок, скинь все с себя, как об горох. Лишь воздух. Вас охватывает жуть. Вам остается в сущности одно — Вскочив, и рывком перевернуть. Ну, максимум, что обнажится, дно, фанера, гвозди, пыльные штыри, товар из вашей собственной ноздри. Четверг. Сегодня стул был неудел, он не переместился ни на шаг. Никто на нем сегодня не сидел, не двигал, не набрасывал пиджак. Пространство, точно изморозь пчелу. Вещь, пользоваться коей перестал владелец, превращает вечеру, пусть временно, в коричневый кристалл. Стул напрягает весь свой силуэт. Тепло, часы показывают шесть, Все выглядит, как будто его нет, Тогда как он в действительности есть, Но мало ли чем жертвует, Вчера от завтра отличая вечера. Материя возникла из борьбы, Как явствует предание старины, Мир создан был для мебели, дабы создатель мог взглянуть со стороны на что-нибудь, признать его чужим, оставить без внимания вопрос о подлинности. Названный режим материи не обещает роз, но гвозди. Впрочем, если бы не гвоздь, Все сразу же распалось бы, как есть, на реке перекладины. Ваш гость не мог бы при желании присесть. Составленная из частей везде, вещь держится в итоге на гвозде. Стул состоит из чувства пустоты плюс крашенной материи к чему прибавим, что пропорции просты, как тысячи отношения к одному. Что знаем мы о стуле, окромя того, что было сказано в пылу полемики, что всеми четырьмя стоит он, точно стол ваш, на полу? Но стол есть плоскость, режущая грудь, а стул ваш... Вертикальностью берет. Стул может встать, Чтоб лампочку вернуть на стол, Но никогда наоборот. И вниз пыльцой переплетенный стебель Вмиг озарит всю остальную мебель. Воскресный полдень, комната гола. В ней только стул. Ваш стул переживет вас, Ваши безупречные тела, Их плотно облегавшие швет. Он не падет от взмаха топора, И пламенем ваш стул не удивишь, Из бурных волн под возгласы «Ура!» Он выпрыгнет проворнее, чем фиш. Он превзойдет употреблением гимн, Язык, вид мироздания, матрас. Расшатан он заменится другим, И разницы не обнаружат глаз. Затем, что голос — вещь, а не зловещь. Материя — конечно. Но не вещь. Весна 1987 года